Император Грей был не в духе. Событие заурядное, но плохо воспринимаемое двором. Рано утром он велел отправить к родителям свою малолетнюю подружку и несколько придворных, уже с месяц ожидавшие этого, привели дочерей посмотреть дворец императора. Но их надежды не оправдались. Грей провел весь день, не выходя из спальни, то просматривая правительственные информканалы, то требует самых странных деликатесов. Ни один из них он так и не попробовал, отдав должное лишь минеральной воде. Уже под вечер грею доложили, что патриарх единой воли просит его аудиенции. Церковь никогда не была значительной силой в империи. Может быть, потому что давнее слияние религий оттолкнуло от неё гораздо больше людей, чем привлекло. Может быть, потому что подражая тактике императора, церковь допускала существование планетарных культов, действующих в её рамках. А может быть, просто из-за политики невмешательства в мирские дела, принятой много лет назад. Но формально патриарх был фигурой, равной императору. и Грей не собирался нарушать эту формальность. Сегодня ему не хотелось официальных церемоний. Император принял патриарха в личных апартаментах, что могло быть либо жестом благосклонности, либо полным пренебрежением. О таких мелочах Грей всегда предоставлял судить другим. Патриарх вошел в маленький сумрачный зал и, Когда Грейс, склонившись над столиком, собственнаручно разливал по чашкам кофе, кроме трёх свечей в тяжёлом подсвечнике, ничто не разгоняло мрак. "Приветствую, владыка", Грейс лих как ивну, окидывая патриарха взглядом. "Вы не разделите со мной скромный ужин?" Задрапированная в тёмные ткани фигура слегка склонила голову. Лишенный признаков пола и возраста, измененный несложной хирургической операцией, голос был тих, как журчание ручья. «Благодарю, император». Фиолетовые стены, купол черного стекла над головой, мебель из темного дерева. Грей не знал, нравится ли патриарху подобная обстановка, но хотел бы знать, почти так же сильно, что, как истинную личность патриарха. Они сидели друг против друга. Грей, под вечер сменивший халат на пижаму, и патриарх, окутанный в иконированные ткани. Крошечный амулет на груди патриарха, наверняка прячущий внутри себя антисканер, мерцал, отражая пламя свечей. Кофейная церемония, рождённая в древности на материке Америка, «Это одна из немногих моих радостей», — заметил Грей. Чашечка кофе нырнула под плотную ткань, скрывавшую лицо. Возможно, но в древности не существовало кофейных церемоний. Вероятно, вы плохо информированы, император. Грей улыбнулся. Ссориться с патриархом было смешно. Он властвовал в той сфере, где он был виноват. которая абсолютно не интересовала Грея. Вам виднее, владыка. Я знаю, что у церкви прекрасные архивы и информаторы. Это порой бывает полезным. Немногие постигают единую волю до предела доступного человеку, но зато они верны ей до конца. Я рад за церковь. Ещё кофе. Благодарю. У нас есть прекрасные источники, даже при Кертисе-Ван-Кертисе. Кертисе. О, -о, О, в последнее время они обеспокоены, император, и ваше решение расследовать деятельность Кертиса радует церковь. Я вижу, что источники есть не только при Кертисе. Сахар? Благодарю. Церковь не причастна к делам мирским. Но когда затрагиваются основы веры, мы не вправе быть безучастными. И чем же Ван Кертис затронул интересы Единой воли? Линией грёз. Что? Линией грёз? Так Кертис Ван Кертис называет свой новый проект. Нам известно немногое, но ряд источников были обеспокоены влиянием этого проекта, на основы веры. Сливки благодарю. Я надеюсь, что император будет столь же щедр с информации, которую может доставить клинч-командор Шигал, как и с прекрасным кофе. Грей принуждённо засмеялся. У вас великолепные источники, владыка. Чуть больше информации не помешало бы клинч-командору Шигалу. Достаточно. Лишняя ложка сливок испортит кофе, император. Вы неподражаемы, владыка. Кроме планов Кертиса, у церкви нет никаких проблем. Финансирование, пропаганда истина выше денег, только когда опирается на них. Мы будем признательны императору за помощь, если в ней возникнет потребность. Несколько минут они пили кофе молча. Я хотел бы знать ваше мирское имя, владыка, сказал Грей. К сожалению, я забыл его. Благодарю вас за кофе. Надеюсь, что император посетит храм Единой воли. Грей поколебался. Возможно. Я угощу вас прекрасным чаем. Чайная церемония Действительно уходит корнями в далёкое прошлое. Прошлое давно минуло, и никто не знает, каким оно было. Прошлое стало настоящим император. Достаточно оглянуться вокруг, чтобы увидеть его. Патриарх поднялся. Я навещу храм после преклонения ниц и возвращения шагала, сказал Грей. Империя ценит церковь единой воли, её заботу о единстве человечества. Тёмная фигура склонила голову в поклоне.